Глава 12. Гроза над скудельницей. Чапа, приблизившись к сторожке на дистанцию крика, сняла с головы платок и помахала им наследнице, Словно та могла ее не заметить или передумать, получать силу и убежать. Подав сигнал, ведьма вернула убор на место. Колдунья шла одна. Без сопровождения демонического людоеда. Катя ожидала, они прибудут вместе. Караулиш уже? Це гарно, деточка!» Поприветствовала чародейка. «Сейчас наш союзник поспеет. Боится еще он выползать из-под плиты могильной. Дуже слабой, но не як ребенок. Первые шаги делает на поверхности». Не понадобится оно, – отражение Баби указывая на ружье. Ладно, раз спокойне, слушпайкой, пусть останется. Я послушалась вашего совета, подсыпала. Ведаю, усе ведаю, – отмахнулась фурия. О, чуеш, чешет наш красавец, сей час представлю вас. «Он умеет разговаривать?» Задала глупый вопрос Роскова. «Оно из-за волнения». Колдунья покрутила костлявым пальцем у виска. «Да, простите, туплю. В арсенале нежити имитация голоса любого существа». «А вот и он!» Указала покойная старуха на едва различимую среди крестов тень. «Не бойся!» «Ты достаточно крепок, чтобы долго оставаться снаружи. Ковыляй сюда!» Наши дальнейшие действия. Старалась девушка не смотреть на нового дружка, дабы не пугаться лишний раз. Как именно передаются колдовские силы? Подземный зазывало остановился возле чапы. Света от призрака вполне хватало чтобы Екатерина могла детально рассмотреть мистического хищника. Он прямо сошел со страниц скоросшивателя. Настолько точно там описана внешность демона. Единственное, рост нынешнего каймифлета не превышал 130 сантиметров. В войну экземпляр достигал 2 метров, по показаниям пленных. «Недостаточно отъелся», — подумала дачница, — Невзирая на кошмарный вид, нечистый охотник не вызывал у Кати ужаса. Вел себя мирно, находясь возле мертвой корги, будто он не смертельно опасное существо, а экзотический ручной зверек-ведьмы. «Привет!» — поздоровался Кайми Флет с ростовчанкой детским голосом. «Поиграем?» «Не стращай ее, а то навалит упортки". Захохотала Бабарита. Затем пощелкала пальцами и по ее велению на скудельнице поднялся ветер. Сильный, но не раздражающий. Напротив, приятный, освежающий тело и разум. Волосы Фурии вырвались из-под платка. Она вновь сорвала убор с головы вместе с образками. Отбросила в сторону. Призрачная ткань, Бахнула подобно петарде, Корсар. Хлопок звуковой волной разошелся по погосту. Ему отозвались близкие удары молнии. ⁇ Любишь, куда дождь с грозой, потому что ты наша, наслуждайся! ⁇⁇ махнула голограммой руки покойница. ⁇ Спасибо! ⁇⁇ потрогала огородница Фроловку, опасаясь, что та могла исчезнуть из-за спины. На месте ета успокаивало. Спрашиваешь, як силу передавать станем? Чепуха простая на сега Отправимся к моей могиле, окропим її твоєю кров'ю. У тебе же красних дней нет? Придется резать руку тади. Шучу, эти дни роли не играют. Резать руку усе равно треба. Или у нос дать, выбирай сама. Не бойся, комифлет сделай так, Щоб не шибко больно получилось. Польем холми кров'ю, разпутной до догорачей твоей, подождем немного, Коди молния ударит у крест. Снова трохи по дождем, После я уцеплюсь у тебе И стану передавать енергію. Ано не стока питка, скоко необычно, як шлангу глотать врачебною. если второй раз гроза ударить, но уже по тебе, значит, сработало. Сознание потеряешь ненадолго. Коди прочухаешься, начнешь чувствовать изменения. А завтра у подвале моем визовем нечиста духа. И все завершится, уйдет бабрита на покой, аж не верится. Ах, ну и жертву надо принести людскую, чуть не забыла про эту формальность. «Где мы ее возьмем?» – сумела Раскова не выдать голосом шока от последних слов чародейки. «Тю, вон затем памятником дрыхнет». Указала чапа в сторону, где Екатерине недавно почудилось движение. Но она списала их на ежиков. «Приведи его, суды! Отдала корга распоряжение темному охотнику. Да не в бей раньше сроку! Когда в островном пропал третий мужчина, участковый всерьез заподозрил Виктора Парфивьевича в преступлениях. Сеня решил проявить смекалку. Устроил спьяну засаду напротив кладбищенской сторожки. Да перебрал немного с водкой и заснул на посту. Интуиция Самохвалова сработала. Пробудился раньше, чем к нему подобрался подземный зазывало. С Спросонок милиционер не понял, где он находится, что происходит. Его голову стрельнула пугающая мысль. «Не легендарная ли Белочка меня посетила?» «Баба Рита! воскликнул капитан, рассмотрев мерцающую чертовку. «Тебя же схоронили давно! Чего здесь творится?» Заметив приближающегося к Айми флета, страж закона побеспокоил Кабуру. «Стоять!» — пистолет не хотел вылезать трясущиеся от страха и злоупотребления спиртным руки, усугубляли ситуацию. Наконец, ПМ очутился в вымазанной землей ладони представителя власти. «Не с места! Карлик маскарадный!» — заорал участковый, не разобравшись. «Что за кошмар движется на него? Или применю по тебе табельное оружие?» Демон не торопился. «Издевается», — поняла Роскова. «Это ему нравится». «Не делайте мне больно, дяденька!» — имитировал падший хищник детский голос. «Я добрый. Меня эти злые тети обижают. Можно я спрячусь за вашей спиной?» «Стой, пакость!» Ужас овладел сознанием мента. Он понимал. «Надо опустить флажок предохранителя вниз и дослать боеприпас в патронник». А не получалось. Страх затмил разум. Пятясь, капитан принялся хлопать пальцами по пистолету. В подсознании же запало, что необходимо произвести определенные действия для выстрела. Вот и следовал порыву. Самохвалов уперся спиной о дерево, продолжая колотить по Макарову. Поздно, нежить настигла. Вам помочь? Голос Каемифлета теперь подражал взрослому человеку, явно обслуживающему общепит: Ох, господин, это делается так. Людоед выхватил оружие из немеющих рук Арсения, перезарядил и вернул обладателю. Теперь пробуйте, сер, я отойду немного. Участковый давил на спусковой крючок, пока кожух-затвор не встал на задержку, безрезультатно. Пули отскакивали от каймифлета, издавая приглушенные звуки, будто они встречались с чем-то мягким, кожаным, но рикошетили, как от брони боевой машины. — Заканчивай, наиграешься позже! — крикнула на союзника Чапа. Тот послушался и вновь направился к капитану, в сей раз без шуток. Самохвалов рухнул на землю, обморок. Здесь дверь сторожки распахнулась, из нее выскочил Порфирьевич с резервной двустволкой. Подбежал к нежити и пальнул дуплетом, почти в упор. Дикий вопль подземного зазывалый сотряс погост в разы сильнее взбунтовавшегося грома. Через секунду на улицу вылетел Смирнов. Обойдя кладбищенского хищника, здоровяк принялся колотить того здоровенным колуном с обрезиненной рукоятью, предварительно вымоченным в соляном растворе. «Удар!» Каймифлет отлетел на метр, упал. «Второй удар!» Третий. Топорище, не выдержав давления, лопнуло, и массивная сталь с его конца улетела в вглубь скудельницы. Михаил не растерялся, стукнул противника ногой. Специально толкал того в заранее подготовленное место, которое старик утром обложил камнем, чтобы темный не смог быстро нырнуть под грунт. «Ты же подсыпала им траву! Я прочла это у твоей головы!» Закричала Чапа. «Верно! Чебрец с мятой!» Усмехнулась Катя и вскинула фроловку в сторону призрака. «Предательница! Изведуву Полетела покойная соседка на Роскову, но тоже попала в подготовленную Бастроковым ловушку. «Магический круг!» «Войти в который нечисти легко, а чтоб выйти, нужны усилия». «Прокляну!» — вопила чародейка. «Переживу!» — выстрелила девушка в привидение, сполна ощутив отдачу дедовского ружья. Колдунья рассыпалась мелкими искрами. «Так ей, калоши дохлой внучка!» крикнул хранитель, выпустив из двустволки следующую порцию соли, пока ими лету. Нежить не зря отъедалась. Хищник нашел резерв сил, сбил хвостом богатыря с ног и, стерпев два выстрела в свой панцирь, прыгнул на Смирнова. Порфирич перезаряжал оружие, Екатерина же не могла справиться с продольно скользящим затвором и быстро выручить друга. На подмогу подоспел очнувшийся участковый. Схватив дубину, он с боевым кличем бросился на демона. Стукнул того, что имело сил. Урон не бог весь какой, зато отвлек Подземный зазывало, отвернулся от Михаила и, схватив капитана за шкирку, пульнул того в темноту кладбища. Тут бастроков дал дуплетам по противнику. Роскова, наконец разобравшись с Фроловкой, добавила. Нечистое отродье слетело с богатыря. Его рев от полученных ранений делался слабее. Поняв, силы не равны, флет кинулся пробивать лапами камни. Хотел добраться до заветной земли. «Отступает!» — закричал дед. «Бей его, Мишка! Не дай уйти! Убей гадину!» Здоровяк вскочил без помощи рук, приблизился к адскому хищнику и принялся лупить того огромными кулаками, добавляя ногами обутыми в кованные сапоги 47 размера со свинцовыми напайками Смирнов бил долго, начал выдыхаться, но не останавливался. Вошел во вкус. Кате со сторожем пришлось оттаскивать богатыря. Достаточно! Похлопал Михаила старик по щекам. Готов, вроде. Тащи поклажу из сарая. Он мертв. Опустилась Екатерина рядом с Порфиричем на скамейку. «Думаю, да. Только глаз с него спускать до рассвета нельзя. Сейчас приправкой тельцы засыплем, а солнце встанет, спалим к чертям. Тогда точно все». «Что с Чапой?» «Давай с главным противником закончим, а, внучка? Если не сложно». «Принеси мне самосаду и бумаги, забыл в доме». «Конечно». Когда богатырь вернулся с капроновым мешком и принялся засыпать тело поверженного врага солью, хранитель скудельницы отправился искать капитана. Не надеялся, что тот дышит. «А нет, живой». «Видать, бог на нашей стороне сегодня!» Повеселел старик, приведя Самохвалова в чувство. Дух не вышибли из тебя. — Я под поезд попал? — простонал Арсений. — Что это было? — Позже растолкую. Идти сможешь. — Ой! — вскрикнул участковый. — Ребра, кажется, поломаны. Дышать могу через раз. Сам не встану. «Мышка — Мышка! — позвал сторож богатыря. «Отнеси нашего героя на мой диван, да поаккуратнее, а за флетом мы с внучкой присмотрим». «Сделаю!» Разумеется, Роскова не собиралась принимать нечистую сторону. Если до вчерашнего свидания и имелись колебания взглядов, то после признания Чапы именно она сгубила любимого дедушку все. Без вариантов. Сознание Екатерины прояснилось мгновенно. После той встречи с мертвой ведьмой возле дачи Катя подумала. Перед рассветом Баба Рита уходит отдыхать. И она тогда особенно слабая. Следовательно, карга не может меня контролировать от слова совсем. Необходимо этим воспользоваться. И позвонила Бостракову все тому рассказала. Вместе они придумали хитрый, рискованный план. На протяжении дня ростовчанка продолжила вбивать в подсознание, будто она и правда желает стать ведьмой. А позднее они с Порфиричем специально ломали комедию, якобы не доверяют друг другу, Даже травку старик подменил в кисети колдуньи, чтобы Роскова ее действительно насыпала им в напиток. После, отозвав Мишу в сарай, хранитель сказал тому, «Как чай допьем, сделай вид, что ты отключился. Да играй хорошо, подостовернее!» Богатырь сперва не понял, насторожился. «Да чего между вами произошло?» «Верь мне, Мишка, поступай, как велено, все у нас с внучкой замечательно, мы за одно дело!» Шансов, что затея сработает, выпадала 50 на 50. К счастью, получилось, победителей не судят. До рассвета Каимифлет не подавал признаков жизни. Когда солнце коснулось лучами его обсыпанного солью тела, задергался. Порфирьевич, уже обложивший павшего врага дровами, зажег подземного зазывалу. Демон негромко запищал. Через минуту стих. Навеки. «Полили труп темного хищника долго, чтобы наверняка...» Костер пионерский старик поддерживал на протяжении всего дня, пока от людоеда из преисподней не осталась кучка пепла. Самохвалов получил от друзей первую помощь, по мере возможностей. От госпитализации отказался на отрез. Потом бастроков долго рассказывал милиционеру историю скудельницы, периодически отлучаясь на костер. Сторож поочередно дежурил с Мишей у огня, где догорал Каймифлет, чтобы исключить любую, пусть казалось, фантастическую возможность спасения нежити. Оставалось решить последнюю задачу — упокоить до конца призрак Чапы. «Вы уж сегодня у меня задержитесь до вечера!» Сказал Порфирьевич во время обеда. Стол они накрыли на улице, чтобы не покидать из поля зрения погребального костра. Старик продолжал. «Оно не страшно. Привидение ослабло. Вряд ли ночью станет докучать вам. Завтра же надо уничтожить вторую завязку ведьмы на белом свете». «Способы?» — полюбопытствовала Роскова. Подвал следует засыпать солью. Правда, у нас три мешка осталось. Мало. У меня дома пару центнеров есть. С трудом прохрипел участковый, находившийся здесь же, со всеми. Капитан домой не торопился, тем более ему немного полегчало от наливки топорфирича. Не мудрено. Замечательно. Закурил хранитель Подземный этаж солью засыплите, а потом спалите все к чертям. Поджигайте именно снизу. Жонная соль — отличное средство. Всю нечисть повыведет, которая там пропиталась за десятилетия в стенах. Не забудьте меры предосторожности, чтоб заодно с халупой калоши не уничтожить половину СНТ. «Я вам помогу», — предложил Самохвалов, сделать так, чтобы сгорело и подозрений не вызвало. — Ты же побитый! — сочувственно протянула Екатерина. — Справлюсь. На мне, как на собаке, все заживает. Сегодня полежу у Порфирича, он наливкой своей меня отпоет, а завтра к вам приду утром. — Вместе навестим вас! — добавил Бастроков. «Скелет тот, что в закромах лежит, следует захоронить по-человечески, здесь же, на скудельнице, иначе может другой призрак образоваться». «Я пойду, подремаю часик», — спросила Роскова. «Конечно, внучка, ступай отдыхай хорошенько. Когда закончим, Мишка тебя разбудит. Домой ехать». «Смирнов?» Общей усталости организма не ощущал. Сказывались нервное и физическое перенапряжение. После пережитого ночью-то. Миша так, прикорнул за столиком во дворе часок, не больше. Вскоре богатырю порядком надоело гостевать у сторожа кладбища. Его тянуло на дачу, остаться с Екатериной наедине, поболтать, поделиться впечатлениями. Хотелось еще чего-то, душа прям просила, а понять толком, чего именно, не мог. «Неплохо бы баньку растопить, попариться, как в прошлый раз», — прикидывал в уме варианты предстоящего досуга Михаил. Но подруга все не поднималась, а тревожить ее не хотелось. «Жалко будить, пусть отдыхает малая». Екатерина проспала в мягкой постели Парфирича до восьми вечера. Чувствовала себя средней. Бодрости, что имелось после конфетки Чапы, не было. Друзья еще посидели немного с участковым и хранителем за столом. Когда Каймифлет догорел, помянули его символически. Ну, Катя имеется в виду. Сторож с капитаном за день уже изрядно набрались, а здоровяк за рулем. Роскова не сильно торопилась на огород, имелось чувство незавершенности здесь, словно забыла нечто важное сделать. Миша, наоборот, ерзал на скамейке, не зная, куда деваться. Состояние богатыря напоминало детство, когда шли из магазина домой. И мама, повстречав подругу, останавливалась той наполовине пути, и они мучительно долго разговаривали ни о чем. А Смирнову всегда хотелось закапризничать. Ну, пошли уже сколько можно языки чесать. Так и сейчас только с Екатериной. Поедем мы, наверное, темнеет уж. Произнесла ростовчанка заветные для Михаила слова. «Так рано!» — расстроился Парфирич. «Ладно, завтра увидимся!» «Мишка!» — опьяневшим голосом закричал сторож, хотя богатырь сидел в метре от него. «Запускай свой дристопал!» Чизет не завелся со стартера. Пришлось толкать. «До завтра, внучка!» — приобнял хранитель Роскову. «Славно потрудились сегодня, аж молодым себя почувствовал. Спасибо тебе!» «Буду скучать!» — чмокнула девушка на прощание старика в щечку, следом и участкового. После сотрясающих, мистических событий на Скудельнице в родных стенах друзьям сделалось по-особенному хорошо — Дача стала им более дорогой, настоящим домом. Всю жуть, напряжение и негатив постарались оставить там, за дождевым рвом участка. Михаил закатил красный мотоцикл в достроенный наполовину сарай, который герои взялись сооружать сразу после бани, да пока заморозили работы по известным причинам. Богатыря волновало. «Почему железный конь сегодня дал сбой, не завелся со стартера? Поршневую же аккумуляторы недавно меняли с батей». Разберется с техникой утром. Сейчас Катя на первом месте. Наконец-то остались с ней наедине. Необходимо поболтать. Екатерина настояла на перевязке чудовищно сбитых кулаков Смирнова. Девушку пугал вид ран на могучих костяшках приятеля. Тот противился сперва. Да разве можно отказать хозяйке в ласковой, но настойчивой просьбе? «Давай по пивку», — предложил Миша, когда дачница скрыла за слоем бинтов его увечья на руках, заработанные в битве с подземным зазывалой. «Домой гонял, пока ты спала у Парфирича. «Прихватил 4 литра!» «Хочешь меня поить и воспользоваться беспомощным состоянием?» Шутерила спросила Роскова. «Удивительно! Миша не воспринял ее слова всерьёз. Более того, подыграл!» «Конечно! Зачем я, по-твоему, брал его? К тому же и сам пью, хотя не любитель, чтобы ты захмелела!» «Эх, сдаюсь, наливай!» — Рассказал сегодня бате про твою затею, ну, чтобы застолье совместное организовать. — И? — Поддержал. Говорит, обозначишь дату и время заранее. Обязательно надо подготовиться. — Хорошо. Думаю, с домиком ведь мы покончим завтра. Тогда позвоню родителям и решим точно. Дальше сидели в тишине. Снова к тому подтолкнула аура. Надвигался дождь, молния пока била далеко, да с каждым раскатом делалось все громче, приближалось. Усилились порывы ветра, сверчки распелись необычайно шумно. Даже морковка, устроившаяся рядом с хозяйкой в веранде на скамейке, не мог их перемурчать. «Прикинь!» — нарушил идиллию Смирнов. «Меня на еду не тянет!» Странно. Знаешь, чего-то хочется, прям распирает это желание изнутри, а сформировать мысль в голове, чего именно, не могу. Екатерина поднялась, обошла стол и молча села на колени друга, положила руки на его плечи, поцеловала, слегка так. Этого буквально стрельнула девушка влажными глазами в богатыря. «Да!» Михаила затрусила. В голове начался внутренний диалог. «Что там диалог?» «Диспут!» Одна сторона советовала прекратить немедленно глупости, ибо подруга немного пьяна. Другая настаивала на проявлении наглости, иначе жалеть об упущенном шансе предстоит не одну ночь. «Хех!» Вновь прильнула ростовчанка к губам Миши. Такие чудеса силы показывал. Отважно бился с каймифлетом на кладбище. Прямо терминатор. Я аж растаяла, увидев ту сцену на скудельнице, когда ты колуном прошелся по нежити. Бесстрашие твое поражало ни капли робости, богатырь. Позабыла, что Чапа рядом. Настолько восхитилась тобой. А здесь... «Всего лишь я, девушка, и ты так боишься? Ай-яй, еще меня трусихой называешь!» «Да нет, я не то, не это, короче, не туда, ты поняла!» Совсем растерялся мужчина от неожиданного напора подруги. «Разумеется, ладно, все самой надо делать. Неси меня в кроватку!» «А ты...» «А я тебя не подниму!» Перебила Катя бессвязную речь здоровяка и, взяв стакан со стола, допила пива. «Вперед, не робей!» Екатерина прислонилась к необъятной, обнаженной груди Смирнова. Они лежали в его комнате. Диван крепче. Пробила около трех ночи. Дождик за окном стих. Молния ушла на север. Капли спадают с веток, бьют по крыше, сверчки успокоились. И лишь одна ночная птица с интервалом в 10 секунд гукала. Настала предрассветная тишина. В это время обычно одолевает дремота и самых убежденных людей сов. Но молодым спать не хотелось. — Катюх! — не выдержал молчания богатырь. «Если Порфирич утром нагрянет Самохваловым, а мы тут вместе лежим, тогда...» «Миш», — перебила девушка, — «давай договоримся. Если хочешь что-то спросить или предложить, делай это прямо, без намеков. Ты же стараешься выяснить, захочу ли я скрыть то, что между нами произошло». «Угадала», — поцеловал Смирнов раскобу в лобик. Тебя Чапа научила мысли читать? Опыт. Плевать вообще, узнают или нет. А тебе не терпит совсем рассказать? Ах ты! Да не, потому и спросил. Выходит, мы теперь пара? Не помню, чтобы ты предлагал мне отношения. Или я не услышала в порыве твоей богатырской страсти. Усмехнулась Катя. Шучу. Пусть идет, как идет. «Не стоит торопиться. Если честно, я на сей еще думала. Нет, не сейчас. Раньше. Ну, о нас?» «Делись!» — приподнялся на локтях здоровяк, показывая. Он готов к серьезной беседе. Екатерина помедлила с ответом. «Действительно, стоит ли торопить события?» «Ладно», — решилась дачница. «Я прикидывала варианты. Если у нас...» Получится чего здесь, чтобы ты тогда в перспективе в Ростов перебрался. Ну, со мной, разумеется. «Гонишь?» Выругался Михаил в интонации, не поддающейся расшифровке. Потому девушка уточнила. «Ты возмущен или восхищен?» «Поражен!» «Да, думала. Если рассудить, понятно же, я здесь жить не останусь». Одно дело приехать, отдохнуть, с ведьмой сразиться. Ха, про последнее прям не верится, словно сон. И совсем другое, остаться на постоянке. И тоскуюсь Тебе тоже. Чего тут ловить? Предприятие ваше бог знает, когда и если откроют. Так и будешь у родителей на шее сидеть. Последняя фраза задела мужское достоинство. Та да я не сижу у меня. Прости, не о том речь. В Ростове бы тебе быстро работу нашли. Папа поможет в крайнем случае. А жить где? Квартиру снимем. Долго что ли? Говорю же, посмотрим. Или ты не хочешь? Катюх. «Если я ради тебя ввязался в драку с единственным существом, которого боялся на свете, то уж поверь, хоть на край света за тобой готов идти». «Мы учимся красиво говорить, так держать». «Вообще, я думала, если ты осмелеешь, тогда да, если нет, не судьба». «Ты же сама, я так и не набрался наглости. Почему, кстати?» «Захотелось, повторюсь, сильно восхитил меня на скудельнице. Завел, так сказать. Правда, я растаяла. Ты смотри, это в виде исключения. Дальше все в твоих могучих руках». Из-за дождевого рва донесся зов Чапы. Через плохо зашторенное окно слабо просматривалось характерное свечение, что порождал призрак ведьмы. «Посмотри!» — воскликнула Роскова. «Порфирич говорил, она ослабла, а нет, снова выползла. Сколько же в ней могущества!» «Завтра угомоним!» — сжал забинтованные кулаки Смирнов. «Хочешь? Прямо сейчас выйду!» Пачкой соли ей по башке настучу. Готов хоть мир перевернуть. Дайте мне рычаг, как один философ говорил. Санты философ. Знаю, лежи уж. Помнишь ведь? Не обращать внимания на призрак, и он сам исчезнет. Взорвется от злобы. Тем более рассвет через полчаса. Корга еще слабее станет. Растеряет энергию в конец. Твое слово... Закон. Пальщина, поцелуй меня лучше, а то губы пока не болят. Громкие угрозы покойной чародейки отчетливо доносились до молодых. Бабарита материла Роскову и ее палеантропа. Самое частое выражение Прокляну. Чертовка совсем не пугала пару влюбленных. Напротив, веселила, а вскоре. Чапа исчезла. «Думаешь, правда у нас может получиться вместе жить?» Перед сном спросил Смирнов. «Не попробуем, не узнаем», зевнула Катя. «Ладно, давай отдохнем. День трудный предстоит».